Марион поблагодарила маркизу за ее доброту и стала есть. В это время странный старик вошел в общую комнату. Черты лица его невозможно было разглядеть, так как лоб и голова были закрыты. Закрыв за собой дверь, он поклонился хозяину и нищим и направился в отдаленный угол, где сидели на скамье женщины, приехавшие с ним. сказав им несколько слов, он подошел потом к пертору, у которого с помощью нескольких французских испанских слов, а также знаков, попросил хлеба и вина. Хозяин белого медведя на ломаном испанском спросил странного старика, откуда он приехал. С юга, ответил тот глухим голосом, показывая в сторону рукой. Вы отвели своих лошадей, синьор, и где вы думаете провести ночь с вашими дамами? Там, где лошади, коротко ответил старик и, повернувшись, пошел к женщинам, не желая вступать в разговоры. Странные одежды этой троицы и их необычайная таинственность привлекли к себе внимание старшей нищей. "Они из Испании", тихо сказала она Марион. "Я помню немного их язык, который хорошо знала в детстве. Должно быть, цыгане. Не будем отходить от них". дочь палача Утвердительно кивнула головой. Она не могла рассмотреть присутствующих и поэтому сидела безучастно. Горе и ужасная нужда сделала ее неразговорчивой. Казалось, что ничего уже более не радует ее и не может заинтересовать или привлечь ее внимание. Когда старик и обе женщины выпили вино и съели хлеб, они встали и пошли друг за другом к двери. как бы по предписанию этикета или какого-нибудь патриархального постулата, сгорбленный старик прошел вперед, за ним следовала та из женщин, которая была старше, вероятно, его жена. Молодая девушка замыкала шествие. Было что-то таинственное в этих трех личностях, так что даже Пердор был сильно заинтригован. У бывшей маркизы тоже явилось желание познакомиться с ним поближе. ей казалось, что в жизни этих цыган есть нечто общее с ее жизнью. Она сделала знак сидявшего возле нее Марион, и они вышли из комнаты за тремя путешественниками. Если бы кто увидел эти странные фигуры, проходившие через двор, камбарам и сараем, тот подумал бы, что это маскарад. Нище в длинном платье, замыкавшее шествие, имела не менее странную наружность, чем путешественники и другая нищая в платке. Скрещив впереди старец отворил дверь, в которую он недавно джёг лошадей, и вошел в большой сарай. Часть его была устлана соломой для ночлега путешественников, не желавших оставлять лошадей и вещи. Старик подошел к лошадям, посмотрел, едят ли они корм, и потрепал их по шее, что казалось было им приятно, так как они стали махать хвостами и поворачивать к нему свои головы. путицы его прошли в другую сторону сарая, предназначенную для ночлега. Когда обе нищие вошли, те даже не посмотрели на них и устраивались, как будто были одни, несмотря на то, что нищие легли неподалеку от них. Они привыкли к ночлегу в обществе. Недалеко висел фонарь, слабо освещавший сарай. Когда Перд-Ор увидел из окна задней комнаты, что посетители вошли в сарай и заперли дверь. Он быстро воротился, затушил свечи и лампу и запер дверь. Было уже поздно. Гости, которых он ожидал, и которые являлись поздно в трактир Белого медведя, знали другой ход через заднюю дверь дома. Через нее и прошел теперь Перд-Ор, слегка притворив ее, чтобы не помешать ожидаемым гостям войти в дом. В дверях он остановился и стал прислушиваться. Кругом все было тихо. С шоссе не доносилось ни единого звука. Все погрузилось в глубокий сон. В сараях и амбарах тоже была тишина, только изредка постукивала копытами лошадь странных посетителей. Хитрый хозяин Внимательно оглядевшись кругом еще раз, как бы желая убедиться, не видел ли кто его, тихо прошел через двор к деревянному строению, в котором спали пять путешественников. Он хотел получше рассмотреть их и подслушать, как он всегда делал с теми из посетителей, которые возбуждали его любопытство и подозрения. Он уже привык подслушивать, и надо сознаться, совершал это с удивительным искусством, уже не раз Посредством различных хитростей ему удавалось узнать секреты, которые сообщали иногда друг другу его ночлежники, не ведающие, что он находится так близко от них. Ему дано было приказание следить за всеми приезжими, казавшимися ему подозрительными, но так, чтобы никто не мог этого заметить. И ловкий хозяин с честью исполнял возложенное на него. В стене сарая было маленькое отверстие Никто не мог заметить его, так как оно отстояло на дюйм от пола, и пердор с обеих сторон прикрыл его соломой. Он тихо наклонился, осторожно отстранил солому и лег на землю так, что лицо прямо приходилось у отверстия. Такие удобства были у него устроены и у других сараев. К своей радости он услышал, что женщины завели между собой разговор, и так как он Во время своего заключения, долго сидел вместе с одним испанцем, то он многое мог понять в их речи. Но солома, лежавшая внутри отверстия, мешала ему. Разговор оказался гораздо важнее, чем думал старый хитрец. Ему нужно было больше слышать и больше видеть, так как он не мог понять, кто из них спрашивал и кто отвечал. мерцающий тусклый свет фонаря, которому он нарочно не давал гореть светлее, еле освещал то место, где находилось отверстие. Он мог поэтому тихо и осторожно просунуть руку в дыру и отодвинуть солому, что ему обыкновенно довольно легко удавалось. Пердор самодовольно улыбнулся, когда увидел всех лежащих и мог слышать каждое слово, произносимое имя.